Основание и порядок отложения судебного разбирательства. Основанием отложения судебного разбирательства признается невозможность судебного разбирательства. А. Вследствие неявки судебное заседание кого-либо из вызванных лиц. Б. В связи с необходимостью истребования новых доказательств. откладывается судебное заседание путем вынесения определения или постановления.